Глава седьмая. Наталья, подобно кобре, подорвалась к мальцу и выдрала из его рук гранату, после чего развернулась, подскочила к двери и отправила взрывоопасный подарок в окошко. «Я схватил свой пистолет-пулемет и открыл беспорядочный огонь в сторону двери. Сейчас задача не убить. Сейчас задача покалечить и не дать всей этой толпе нагнать нас, пока мы будем эвакуироваться через задний ход библиотеки». «Ходу! За мной!» Рявкнул я сразу же после громкого хлопка, ставшего следствием взрыва гранаты, и мы дружно помчались вперед. Подготовка чуть не прошла даром. Ловко дернув за ручку небольшого прямоугольного окошка для проветривания этой части библиотеки, я обнаружил, что целиком оно не открывается. Подставив лебарду к металлическим ограничителям внутри окна, выломал их, и путь наружу оказался открыт. «Соблюдаем тишину», — проговорил я всем и первым полез вперед. Пистолет в кобуру, скорострельный пистолет-пулемет УМП через шлейку за спину, а первый в окно. Протиснуться самому, ловко подстроиться и перебрать руками, зависнув на откинутом окошке, и мягко, тихо и грациозно приземлиться на красный ковер зала. Тише, чем ассасины. Будто всю жизнь этим занимался. Второй полезла Наталья. Она спрыгнула не менее ловко и грациозно, не издав ни звука. Роберто слегка зацепил при прыжке откинутое кинутой окошко алибардой, но на фоне глухого шума, издаваемого кораблем и его обитателями, это было практически незаметно. «Где там индуска пошится? Спросил я, стоя рядом и внимательно следя в полутьме за десятком зомби, гуляющих в противоположной части зала, поближе к шумным палубам. Даже странно, что звук взрыва гранаты их никак не привлек. С другой стороны, это концертный зал. Тут должна быть хорошая акустика, что создаст пугающие зомби-эхо. Да и окошко было многослойным, из хорошего профиля сделано. Видимо, дабы случайные звуки не доносились во время выступлений из соседних помещений. В любом случае, в этой части нам повезло. Мы все еще незаметны. «А-а-а! Високо! Падаю!» Закричал, привлекая общее внимание Лакшит, падая из окна, подобно мешку с картошкой. Роберта рефлекторно закрыл его рот, но было уже поздно. ты уверен, что он приносит удачу? Нахмурилась Наталья и подняла Алибарду. Их не слишком много. Боеприпасы побережем? Побережьем. Согласился я с ней, скидывая рюкзак лакшиту, который уже стоял вплотную к стене, трясущимися руками, сжимая ломик. Сверху в окошко начали требовательно кричать, шипеть, орать, скулить зомби на свой зомбиный лад. «Ладно, эти мудаки нас бы все равно спалили». Роберто посмотрел вверх и замкнул полукруг обороны. Мы стояли на широком проходе вдоль стены. Впереди маячили между рядами зомби, часть уже стремительно бежала к нам со стороны сцены. Основная масса двигалась в сторону Натальи, которая рисковала выдохнуться раньше нас ведь на нее бежало большинство мертвецов. Я прикрывал ее и отвечал за средний сектор. Ряды сидений, с которых к нам перла пятерка зомби. Посмотрим, как они справятся с преградой. «Осторожно!» – предупредил Роберто и отшагнул на полметра, пропуская падающее за окошка вопящее тело и тут же вонзая в основании его шеи лезвия алибарды. Падают, как акции биткоина три года назад. «Много потерял?» Поинтересовалась Наталья, встречая первого врага острием. Я поддержал ее, перехватывая за шею первенца и позволяя начать красавице новый набор очков достижений. Пол миллиона минус пенсия, считай, не так уж и много. Я тогда их продал и на неделю в Лас-Вегас уехал. Хорошее время было. Сейчас они будут стоить примерно ноль, так что считай отличная сделка. Обрадовал я его, рубанув с плеча по шее первого бедолаги, добравшегося до меня через многочисленную преграду. Да, если в этом мире будет будущее и появится такой вид спорта, как зомбячий бег с препятствиями, то концертный зал явно станет сложнейшим из всевозможных вариантов трассы. «Непривычное оружие», – медленно махала оружием Наталья, заканчивая с третьим зомби и начиная все тяжелее дышать. «Давай поменяемся». Предложил я ей и перехватил четвертого зомби, встреча с которым она не успевала подготовиться. Тут же я убрал с его шеи острие, и он побежал дальше, ближе из раны кровью. Эти несчастные два с копейками метра он преодолеть не смог, получив от меня мощный удар с ноги в грудь, от которого его худое тело улетело в приближающихся товарищей. Лишь пальцы чиркнули меня по ботинкам. Я перехватил оружие и начал встречать своих противников в серии рубящих атак. Главное в этом случае найти нужный ритм, чтобы убивать их или калечить, не позволяя добраться до тебя и завалить. Наталья тоже время даром не теряла и привыкала к незнакомому оружию, кромсая запутавшихся в бархатных сиденьях трупаков. Битва продолжалась. Зомби сыпались из окна. Роберта стал похож на дровосека, рубящего дрова. Вот только зомби уже образовали горку, которая мешала уменьшать их количество. «Осторожно!» Предупредил я Роберта, и его подстраховала красавица, добив выпавшего с другой стороны горки зомби, жаждущего крови и смерти безумца. Отходим к сцене, они так и будут падать. А если добить тут всех и раскидать кучу, предложил Роберта, понимая, что теряем большой источник очков достижений. Нет, синхронно с Натальей мы отказались от плана Роберта, нанесли удары под своим противникам и начали движение в сторону сцены. Да, не успеем все вместе сделать. Подрезая коленку и втыкая штырь в глаз падающего вперед зомби, согласился мексиканский крепыш. Слишком рискованно. Заняв сцену и прикончив последнего из местных зомби, мы двинулись согласно указаниям Афины в сторону гримерки и запасного выхода. Камер в этой части у нее не было, и мы сохраняли бдительность, прикончив по дороге еще тройку зомби. Несколько поворотов в лабиринте переходов, и мы очутились у входа в казино рядом с которым столпились десяток тварей, пытающихся выбить дверь к живым. Забаррикадировались. Плохо. Афина, альтернативный маршрут есть? Слишком рискованный. Много слепых зон и переполненных зомби-коридоров. Все последующие лестницы ведут к палубам. Бей, зомби! Дал я команду, как только понял, что другого пути нет. По крайней мере, такого же простого.